Часть 3. Эльга долго смотрела, как в щели между половинками полотняного завеса, вместо дома мастера Криспо занимает стена лекарского прихода. Как с поворотом её заслоняет кирпичная арка, как арку в свою очередь замещает дом с мансардой. Ходила она мимо него или не ходила, уже и не вспомнить. Фургон катил медленно. Мимо, кажется, шли люди. Гумин звенел голосами. Где-то лаяла собака. Что-то хлопало и скрипело. Солнце то пропадало, то яркими треугольниками и линиями проступало на полотне. Цокали копыта. Дно фургона было застелено свежей соломой. Эльга дышала её сухим сладковатым запахом и тискала тощий новый сак. Осознав вдруг, что старый, собственноручно сшитый сак остался в комнате наверху, она едва не разрыдалась. И срыться компроститься не довелось. Насился где-то по своим кошачьим делам. Эй, приподняв полок, заглянул внутрь сервиса. Как зовут? Эльга торопливо мознула рукавом по глазам. Эльга. Эльга Голкова. У сервиса она было грубое с резкими морщинами лицо, крупный нос, вислые усы, строгие глаза под густыми бровями. Внутри него шелестели каштан и сухой тополь, пощёлкивал ветвями скрипучий карагач. Тогда Эльга, Эльга Голкова, сказал он: "Выползай наружу". И садись рядом. Зачем? Затем, что погода хорошая. Посчитав, что больше говорить нечего, сервисен опустил полок. Мол, хочешь, сиди в одиночестве. Как кто? Как дурочка. Помедлив, потяукам с одеждой и одеялами, Эльга перебралась в переднюю часть фургона. Ой! Отразившееся в окнах солнце ослепило. Осторожнее. Сервисен помог ей перекинуть ногу через широкую, подбитую козлиной шкурой скамью. «Села?» «Да». Эльга вытянула из фургона, зажала между колен сак с листьями. Сорвисиан покосился, но ничего не сказал. Какое-то время ехали молча. Гумин кривил улочки. Как листву рассыпал по тротуарам пешеходов, напирал домами, но скоро сдался. Лопнул широкой площадью с помостами у городской стены и проломом между двух башенок. Северные ворота. Ленивый зевок стражника. Сарвисиан подстегнул лошадей. «Так ты мастер, значит?» спросил он. Они разменулись с телегами, на которых в низких клетках на продажу везли свиней. За телегами торопился десяток путников. Эльге захотелось вдруг остановить время. Она поразилась сосредоточенному движению, скупому напряжению лиц, угрюмой усталости с сутуленных плеч. «Набить бы букет». «Да», кивнула она Сарвисиану, отклоняясь и ныряя в фургон за доской. Я мастер начинающий. У меня младший тоже, со вздохом сказал извозчик. Ушёл железные мастера. Говорят, где-то в кратине их учат. Вырвавшаяся из тесной городской застройки дорога разродилась ответвлениями ручейками. В Амин же едем, уточнил сервисен. Да, тогда нам налево. Лошадки повернули, следуя его понуканию и управлению с вожами. Мимо поплыло прозрачное редколесье. Эльга рассыпала листья по доске, быстро собирая узор. "Это мастерство твоё?" спросил сарвисян, косясь. "Да. Я мастер листьев", сказала Эльга. "Никогда такого не видел". Эльга набила жёлтый песок дороги телегу со свинями, лёгким голубоватым ивовым листом наметила небо. "Здорово", сказал сарвисян. "Ещё не закончено. То есть просто делаешь картины из листьев?" Эльга улыбнулась. Однажды мастер так вызвал дождь. Погоди, погоди. Сорвись, он даже лошадок остановил. Это правда, что ли? Ты же продиви камень, да? Ага. О. -о, -о, -о, -о в голосе извозчика заскользило уважение. А у нас гадали, выдумки или нет. Лилея до да грачиха соседская день языками чесали. Он щёлкнул вожжами, и лошадки послушно продолжили путь. На букете тем временем появились путники в тёмных тополь и живится дорожных площадях но стремительного беспокойного движения Эльге передать так и не удалось я ещё мало что умею сказала она вот мастер мару многот легко распорол букет брызнули ломкие цветные осколки посыпались вниз на подножку на ухабе стоял лесная дорога несколько взмахов руки и от лиственного пейзажа не осталось и следа одни углы правый верхний ивовый нижнелевый бузинный Ну вот, огорчился сервисен. Хорошая картинка была, госпожа мастер. Чего ж сразу-то? Извините, сказала Эльга. Далиб мне, я б в избе повесил. Она пустая, быстро облетела бы. А не пустые какие, от которых сердце просыпается. Или ты понимаешь что-то о себе? Хитро. Эльга очистила доску окончательно. Это не хитрость, это мастерство. «А мне можно?» — спросил Сарвисиан, покряхтев. «Ну, такую вот картинку». «Для чего?» «Ну как, для души». «Любоваться?» «Можно и любоваться». «Я подумаю», — сказала Эльга. Лес густее плыл мимо. Иногда ёлки подступали совсем близко к усеянным хвоей, рыжим колеям. И колючие лапы обмахивали фургон у бока и крышу. от одной ветки с хищным пучком коричнево-зелёных игл на конце. Эльге пришлось даже увернуться. Потом стало просторней. Ельник слева отступил, выдавив к дороге несколько домов, обнесённых общей оградой. За домами, в притык к лесу, желтел куцый пшеничный пятачок. Носились дети и цыплята, в луже под репейником лежала с выводком свинья. "Остановимся?" спросил сервисом. "Только ж выехали", сказала Эльга. Ну, перекусим. Не успел с утра, сказал сервисе. А потом сразу до старой смотровой шиги, без остановок. Хорошо. В сердце сервисе она набухали розовые и ромашковые лепестки. Эльга улыбнулась про себя. Всё насквозь видно, ничего утаить нельзя. Ни любви, ни ожидания встречи. Пальцы сами потянулись к листьям. Фырс. Первый отряд занозил доску, наметив узор. чуть-чуть подвинуть кривицу, расправить ромашковую уголовку. Вс. Вторая горсть упала, оформляя предмет чувств из вощика. Женщина, крупная, смешливая, с ребёнком. И править нечего. Всё серьёзно. Всё само. Просто и там, и там люди обжёгшися, осторожничают. Подтолкнуть друг друга. Эльга задумалась. Пальцы сновали безостановочно. Фургон въехал в открытые, сложенные изо глобель ворота. Мальчишка лет 10 выбежал из ближайшей избы, бросился к лошадям. Здравствуйте, дядя Серви. Здравствуй, Хаюм, ответил ему Сервисен. Здравствуйте, госпожа, поклонился Эльге мальчишка. Ива и крапива с характером, дуб и рута самостоятельный, задиристый. Наверняка мечтает стать боевым мастером. Эльга кивнула, не отвлекаясь на слова. Букет проступал под пальцами. Листья сминались, складывались, ловили солнечный свет. "Распрегать?" спросил мальчишка. "Не, мы недолго." Сервисен снял шляпу и огладил волосы. "Но можешь дать Глице и Аннике попить." "Конечно, дядя Серви." Мальчишка побежал за ведром. "Только слишком холодную не неси," предупредил Сервисен. "Я нагретую из бочки!" крикнул мальчишка. Голоса велись над Эльгой как машкара. Она матнула головой, отгоняя их назойливое жужжание в ушах. Тап-тап, лист к листу. Вот сервисен, вот его любовь. Простые надежды, простые желания. Страх, что ничего не получится. Разлетится упрямству, неверностью, несходством характеров. Может, прибавить смелости? Эльга пошевелила пальцами, призывая к тебе тимьян и дуб. Тише, тише. сказала она торопливым листьям. «Вас надо совсем чуть-чуть. У сердца». Извозчик тем временем спустился на землю, обошел лошадок, поправляя нехитрую сбрую, поглаживая шеи. «Мастер, вам помочь!» Эльга очнулась, посмотрела на букет, посмотрела на Сарвисиана, сутулого, оглаживающего мозолистой ладонью круп лошади. Каштан, тополь, карагач. «Нет, это вам!» Она протянула доску. Мне удивился сервиян. Он взял букет осторожно, словно опасный, готовый обжечь руки предмет. "Это вы", сказала Эльга, спускаясь мема него с подножки. "Я?" Сервиян наклонил доску в бок, сомневаясь, правильно ли её держит. Легко коснулся пальцем выпуклой рельефной части. "Где ж тут я?" прибежал мальчишка с ведром, плеснув водой себе на босые ступни. Шумно фыркнула то ли Глица, то ли Анника. Эльга закинула шуршащий, непривычно громоздкий сак на плечо. Сделанный на вырост, он доставал ей чуть ли не до пяток. "Ох", сказал друг сервисен. "Так это же". Это он густо покраснел и спрятал букет за спину от любопытного, зыркающего глазом мальчишки. "Как углядело-то?" Эльга смущённо улыбнулась. "Это вот". Она показала печать у запястья, на тыльной стороне ладони. мастерство. Кивнул Сервион. А я ведь, кажется, не словечком. Я просто увидела. Куда идти? Куда? Сервион с удивлением обнаружил, что Вной будто заворожённый смотрит на букет. И отвёл взгляд. Хаюм, проведёшь гостью? Да, дядя Серви. Пусть Устье приготовит чего-нибудь. Ага. И маму потом с поля позови. Она клубни пропалывает. потерпят клубни. «Хорошо, позову. Сюда, госпожа!» Хаюм повёл Эльгу по тропке к боковому дому. «Инька, куда пошла?» — крикнул он девочке лет четырёх, медленно пробирающейся через лопухи к ограде. «Туда нельзя!» «Ытья!» — сказала девочка, показав за ограду пальчиком. «Нельзя!» «Ах, морбетту бы!» Эльга остановилась. Подушечки пальцев заколола. Им было мало только что набитого букета. Они хотели ещё. Ещё запечатлеть вот эту девочку, озорную, смешливую, из нежных фиалковых листьев сливы и рябины, хаюма из ивы и крапивы, в мелких брызгах руты. Ухватить, оставить в памяти качание берёзовых ветвей, жаркие, слепящие прогалины солнца, небо над соломенными крышами, полное лазурной глубины. Госпожа, постой. Эльга бегом вернулась к фургону. Проскочила мимо застывшего с букетом сервисе она, перегнулась через задний борт. Одна доска, другая, третья. Наверное, трёх будет достаточно. Ох, а в запасе-то едва десяток. Надо где-то новые заказывать. Всё. Эльга вернулась к Хаюму, который ждал у крыльца. Инка нашла под ногами кусок жирной глины и побежала показывать её незнакомой тёте. Эйсь. Эльга присела. Что это? Эйсь. Улыбнулась Инка, подавая глину. Вся она была фиалковый свет. "Госпожа, вы идёте? Мне ещё глицу напоить надо и сено переворошить", обитчево сказал мальчишка. "И много чего ещё". "Какая я тебе, госпожа?" фыркнула Эльга, очищая подол платья от инкиного подарка. Хаюм надулся. "А как ещё? Вы ж вон с города, и вообще надо это уважительно Эльга весело посмотрела на него снизу вверх. «Эльга, я. А можно я здесь посижу?» «Ну это... Пожалуйста!» — пожал плечами Хаюм. Эльга села на лавку у крыльца, прислонила рядом доски и подхватила, усадила на колени иньку. Девочка грязной ладонью тут же поймала лямку сака. «И за инькой присмотрю». «Ну тогда я пошёл?» — спросил мальчишка. «Иди». «Я, если что, рядом». Хоюм с ведром ускакал к бочке. Эльга прищурилась, глядя, как волнуется за оградой травяное море, как ветер щекочет кроны деревьев, играя оттенками, как косится на жирного, выпулшиваго из земли червяка курица. Бревенчатая стена дышала теплом в бок, над лужей весело шелестя поблескивающими крыльями задумчивая стрекоза. Бери букет, переноси целиком. Эсь Инка протянула ручку, чтобы схватить выбившуюся из-под платка прядь. Но Эльга вовремя отклонила голову. "Ну-ка, давай-ка мы с тобой делом займёмся", сказала она. "Ты не против?" Инка показала два пальца. "Это я не знаю, что такое". Эльга мимоходом обтёрла маленькую ладошку. "Что-то непонятное? Это два или да?" Девочка кивнула. "Тогда садись сюда". Эльга пересадила Инку на скамью. зачерпнула в саке листьев. «Давай-ка я с тебя букет сделаю». Девочка отвернула голову. Её внимание привлекло стадо из трёх коров, медленно бредущих к выпасу за оградой. Мимо проскочил Хаюм, крикнув. «Я за мамой!» «Ага!» — кивнула Эльга. «Инька!» Девочка обернулась. «Усь!» «Хочешь листика?» Забыв про коров, Инка протянула руку. Эльга вручила ей два самых больших разлапистых кленовых листа. Инка сразу решила попробовать их на вкус. "Нет, нет", сказала Эльга. "Тытя? Смотри, какие красивые". Инка, послушавшись, завертела подарок в руках. Эльга нащупала доску у ноги, поставила её на колени и пропала. Дальше были только листья, только пальцы, перестук с деревом и букет, с которого смотрели в мир Весело поблёскивая, светлые инкины глаза. Вихрились волосы, дышала радость. Где-то в стороне ползли солнечные пятна. Разворачивал фургон сервисен, пригали звуки, будто из другого мира присела наверх доски любопытная стрекоза. Эльга смахнула её пальцем. Не потому, что мешала, а потому что портила узор. Куда ты исчезла, Инка? Пробежал хаюм, кажется, крикнул что-то весёлое извозчику. Прохрамала старуха, ведя в повоаду осла. Но всё это было неважно. Мир сжимался и складывался, упираясь в пальцы. Похрустывал, сгибался по жилкам, крошился под ногтем, превращался в маленькую девочку на доске. Эльга очнулась лишь после того, как её тронули за плечо. "Что?" подняла глаза она. "Надо ехать?" "Так это. Куда на ночь-то?" растерялся сервисен. Эльга глянулась. Темнота гнала к западу остатки небесной синевы. Лес за оградой выступал сплошной шелестящей стеной. В окнах домов горели свечи. Ой, Аенька. Эльга испугалась, что не усмотрела за девочкой. Уже спит, успокоил её сервиян. Пойдёмте в дом, мастер. Да, наверное. Эльга поёжилась. Холодно? Кажется, да. Сервиян накинул ей на плечи уютно пахнущее дымом, колючее шерстяное покрывало. Сюда. скрипнула дверь, открывая слабо освещённые стены. Извините. Я заработалась, сказала Эльга, прижимая к себе букет. Бывает. Значит, поедем завтра? Да, завтра. Поздно уже. Большая часть избы пряталась во тьме. На столе стояла одинокая свеча, освещая белёный бок печи. Садись. Поскрипывая сапогами, сервия он пропал за едва видной занавесью. Послышались шорохи, тихий шёпот. Эльга опустилась на лавку, сняла сонно шелестящий сак с плеча. В неверном свечном свете глаза Инки на букете загорелись озорством. Не сыграть ли в прятки, только по-честному? Эльга улыбнулась. Сейчас вот зажмурись. Доброго вечера. Сосчитаю до десяти. Доброго вечера, госпожа. Эльга с трудом разлепила глаза. Незаметно подкравшаяся, убаюкивающая дремота была липкой, как патока. Извините. Чуть не заснула. А ничего. Хозяйка избы, женщина крупная, в белея длинной рубашкой появилась перед Эльгой на мгновение и нырнула куда-то во тьму. Вы только поешьте сначала, заговорила она напевным голосом, выставляя на стол миски и накрытые полотенцем блюда. Метали тени, на мгновение приоткрывая и хороня жёлтые бревенчатые стены. Полки с корзинами и туйсками и топчан. на котором вытянулся под бурой шкурой хайом. Поешьте пока тёплое. Женщина сунула в пальцы Эльги кусок хлеба. Под полотенцем оказались запечённые клубни и остатки курицы. Я не голодна. Так нельзя, сказала женщина, присев рядом. Куда это годится? Мне сказали, что вы целый день без еды. Это точно, поддакнул сервисен перед тем, как выйти в сени. Но если чуть-чуть, сдалась Эльга. Я вам вадиналю. Женщина встала. Больно уж вы молоды для мастера, заметила она, вынося кружку из темноты за печного пространства. Можно мне спросить, сколько вам? Эльга отщипнула от хлеба. Скоро 15, и я не совсем мастер. Вернее, я только-только перестала быть ученицей. Я пока мало что умею. Женщина смущённо потеребила рубашку. Мне Серви показал тут вашу работу. «Это вы у него в сердце», — сказала Эльга. Женщина вздохнула. «Только он не часто у нас бывает. Всё в разъездах, в делах. И дом у него где-то за гумином. А я уже дважды была замужем. Сарви, конечно, очень хороший человек». Она умолкла, глядя на пламя свечи. «Я могу набить букеты вам?» — сказала Эльга. «Ой, нет-нет», — замахала руками женщина. «Вы ж чего только не углядите?» Только то, что есть в вас и так. Другим-то оно зачем? Потом стыда не оберёшься. Как котитя. Эльга шевельнулась, сбивая сонную одурелость. Пальцы царапнули свежий букет. "Ой", сказала она, оживляясь. "Я же Иньку вашу набила. Вот. Можно?" Эльга кивнула. Женщина подставила ладони доске. Губы её тут же разошлись в тихой улыбке. Нескольких мгновений она Подвинувшись к свече, изучала букет. Эльга достала из блюда тёплый клубень и принялась его грызть. Инка. Женщина рассмеялась, потом запоздало прижала ладонь к губам. Глаза её, точь в точь инкины, замерцали мягким светом. Я и не думала. Она смешалась, не договорив. Смахнула что-то в уголке глаза. Саринку. Первое время Эльга никак не могла привыкнуть к тем совершенно детским чистым восторгу и изумлению, которые рождали у взрослых людей её букеты. Кахам, вздохам, смеху, слезам. Вроде и хохочущую тётушку Тельгин с работой мастером Ару видела, и как тихо благоговейно смотрели на панов девям камне, наблюдала тоже. Диодора, торжественно уносящего своего лиственнного двойника, провожала взглядом, а с собой заотнести не могла. Мурашки рассыпались по рукам, по лопаткам, от шеи к затылку. Неужели это я? Это я виновница? Может ли такое быть? Я же просто работаю с листьями. Их комок стоял в горле, не таял. Чужая радость вспыхивала, накрывала с головой, заставляя испытывать какой-то даже внутренний стыд. Правда, потом это чувство ушло, как мурашки. Позже Эльга только мысленно кивала самой себе, когда видела и ощущала Как появляется и крепнет связь между человеком и букетом, который ему предназначался. Значит, всё было сделано правильно. Возьмите. Зачем? Эльга с удивлением посмотрела на женщину, передающую букет ей обратно. Это вам? У нас нет столько денег, госпожа. Это бесплатно, сказала Эльга. Кроме того, если что, мне заплатит ваш титер. Ой, наш титер. Женщина сказала это так, что стало ясно, Никакого доверия к Титеру она не испытывает. Да и далеко Титер. От него только сборщики налога приезжают. И видела она его всего раз, издалека, когда он охотился поблизости. Кавалькада пёстрая проскакала, дорог протрубил, кос пугая. Вот и всё знакомство. Всё равно. Эльга даже руки за спину спрятала. Это же не простой букет. Да? Женщина развернула доску к себе и, как ни старалась держать губы, через несколько мгновений Они вновь растянулись в широкую улыбку. Ох, а ведь и правда. Серви. Что? Отозвался зашедший в дом или гонька обстучавшей башмаки о порог сервисен. Посмотри. Мастер Иньку сделала. Так я подходил, видел. Ты сейчас посмотри. А что там? Сервисен, умывавшийся во дворе, смахнул мокрые волосы назад. Ну, Инька. Изычок свечи трепетал. рисуя на лиственной щеке девочки тёплый загар. Сарвисиан наклонился. «Так, погоди!» В его горле что-то треснуло, и он вдруг гулко на всю избу захохотал, заставив женщину испуганно привстать с лавки. «Тише, Сарви, тише! Пытаюсь!» Сарвисиан накрыл рот ладонями, но смех взбулькивал в нём, как каша в горшке, и прорывался сквозь пальцы. «Б-б-б-х-б-х-б-х-б-х-б-х-б-х-б-х-б-х-б-х-бх-бх-бх-бх-бх- Зашевелился, перевернулся под медвежьей шкурой Хаюм. Всколокоченная мальчишеская голова приподнялась с туши подушки. "Чего вы, ночью на дворе? Ты спи", сказала ему мать. "Уснёшь тут". "Пх", сказал Сарвисян на ватных ногах, отступая в сторону печи. Слёзы текли у него по лицу. "А что с дядей Сарви в лесуне?" спросил Хаюм. "Репей тебе под язык". Сердито сказала мать: "Смешно ему просто. Годами смех копил, вот и прорвало. Лучше бы утром прорвало", проворчал мальчишка. Он сбил подушку кулаком и накрылся шкурой с головой. "Тише, Сарви", повторила женщина. "Да я уже всё". Сарвисен обессиленно сполз у печки на пол, отвернул от себя букет. "Я, наверное, перестаралась", сказала Эльга. "Простите". Рано утром Эльга ушла в лес. Позавтракала кокозием сыром и молоком вместе с хозяйкой избы и хаюмом. Повесила сак через плечо и, сказав, что скоро вернётся, отправилась через поле к тёмному, сонному ещё ельнику. Подол платья скоро стал мокрым от росы. Вязкая сырость заползла к лопаткам и в рукава. Листья взволнованно шуршали за спиной, обсуждали вчерашнее, успокаивали, мол, с кем не бывает. Осторожно хвалили Все сетовали на отсутствие хорошей компании. Не останавливаясь на опушке, Эльга поднырнула под еловую лапу и углубилась в лес. Кочки, хвоя продавливались под башмаками. Я дурочка, прошептала она себе. Ёлки равнодушно молчали. Солнечные лучи мазали верхушки и пятнали узорами стволы и редкие полянки. Я ни на что не гожусь. Эльга одолела небольшой взгорок и села на землю. Скинула сак «Что? Что?» — сразу забеспокоились листья. «Ничего», — сказала им Эльга. «Я просто не умею делать букеты». «Ах, нет! Ах, почему?» — принялись возражать листья. Спорить с ними настроения не было. Эльга легла и долго смотрела, как светлеет небо, становясь розовым. А затем, обретая глубину и оттенки, мягко синеет. Тонкие верхушки елей качал ветерок. И они то сходились, то расходились. Словно пальцы, набивающие букет на небосводе. Серебристая голубоватая ива, ромашка, липа, сирень. Чарник для законченности. «Ничего я еще не умею!» — вздохнула Эльга, встав и отряхиваясь. «Просто страшно! Сколько букетов мне нужно будет набить до грандаля!» За ельником пошел осинник, а в ложбинках росли малиновые и смородиновые кусты. Листья золотились на солнце. Шелестели и перекликались, наполняя воздух жизнью и радостью пробуждения. Вы живы, мы живы, и вы живы. С новым днём, с новым утром. Эльга ходила от ствола к стволу, улыбаясь, кивая, здороваясь, вглядываясь в кроны. Руки работали, нежно срывали новый материал для букетов, как учила мастер Мару, перехватывая биение в черенке. Сакрас пухал, наполняясь Новости, новости, новости. Затрепетали листья под свежим ветром. Эльга остановилась, слушая. В покинутом дупле поселился енот. Лисье семейство завтракает мышами. В кривой овраг на юге забрала дурная корова и сдохла. Мастера из Курсиля Малого поймали медведя, повадившегося драть деревенских коз. Вчера молнией опалил старый дуб в Подпружье. Ах, где смешно, где тревожно. Дальше. Новости, новости. Сагим Белохвост прячется от родителей в плавнях. Младший брат по ночам носит ему еду и пересказывает всё, что грозится с ним сделать отец за подожжённый лабас. Мастер-лекарь Аворох Мфал укратил присунию в туе Демурского надела. Опасные дома опечатаны и обнесены забором. Вкруг посыпано солью и толчённой хинной корой. В местечке Поливо пришли меубита девушка. Пришли их трое, лесного племени, дикие. Староста объявил на них охоту. Тангорийские эрцгавры признали власть сумасшедшего мастера над собой и выдвигают войска в приграничье. «Что?» Эльга мотнула головой. «Он же разбит. Как они могут?» «Жив, жив!» зашуршали листья. «Ему что, мало?» растерянно спросила их Эльга. Изменился. В шепоте листьев прозвучал страх. Они заговорили испуганно. «Тихо!» словно страшась, что будут услышаны на другом конце края. Он изменился, заговорили они дрожа. Убил. Убил. Многих убил. Рыцык, почему-то подумала Эльга. Это он. Он! Заколотилось сердце. Горечь стянула горло. Она едва не заплакала. Я изменила его тогда. Я набила неправильный букет. Это он. Мстит за мастера. Ожесточился, обезумел. Рыцарь. Нет, нет. Тут же зашелестели листья. Другой. Две рядом стоящие осины соприкоснулись кронами, сформировали как букет человеческое лицо. Один глаз Карий сквозь другой виден клочок неба голубой. Кривая ухмылка, надменный изгиб бровей веток. Вздыбленные над лбом острым хохолком тёмные волосы и узкая, выдвинутая вперёд челюсть. Не рыцарь. не похож. Ох. Эльга испытал громадное облегчение, выдохнула. Конечно. Конечно, тут же сообразила Анна. Как это мог быть рыцарь? Он же сам воевал с этим мастером. И кто бы его отпустил в Тангарию одного? Он действительно сумасшедший, спросила Анна, внимательно разглядывая лицо. Да. Осины разъединились, просыпав мелкий сор. Карий глаз погас. Голубой распахнулся во всю небесную ширь. Он мастер, мастер, раздалось отовсюду. Он убил наших братьев. Он убил целый лес. Мы не слышим их больше. Как убил? опешила Эльга. Жёг, вырубил, убил и сушил, заставил умереть, опасть. Разве такое возможно? Да, прошелестели листья. Эльга вздрогнула от ответа. «Не выдумывайте», — упавшим голосом сказала она. «Никакому мастеру это не под силу. Даже мастеру смерти». Деталей ни осинник, ни ельник не знали. Хвойные были туговаты на слух и обладали дырявой памятью. Их интересы не простирались дальше опушек. «Да осин же», — подозревала Эльга, — новости добрались изрядно изменившимися, потерявшими части слов и смыслов. Да и ветер мог похулиганить. Разнести не новости, а слухи и домыслы. Но это же совсем никуда. Никто и никогда не слышал о таком мастере. Мастер смерти. Не мальчишка. По лицу, наверное, вдвойне старше Эльги, разноглазый, неприятный. И целый лес. Это как? Он просто сказал им умереть? Или что? Это что за мастерство такое? А кто печать ставил? И есть ли она? Печать Чем больше Эльга об этом думала, тем ясней становилось, что такое мастерство скорее всего, выдумка. Она вот, конечно, может, коснувшись, засушить лист. Но так ведь она с листьями и работает? А как работать со смертью? Скорее всего, этот мастер просто сильный боец. Тем более, осины поделились с Сергой, что Кранцвелер вновь собирает войска от северных и западных вейларов и намерен решить вопрос с Тангарией и сумасшедшим мастером окончательно до зимы. Лучше бы, конечно, пораньше. Эльга набрала малины и смородины, нашла чуть-чуть папоротника и кривки, на пригорке ободрала листья с молодого дубка. Пальцы уже ныли, пальцы требовали работы. Глаза искали, чего бы запечатлеть. Внутри Эльги, будто ледяные узоры на зимнем стекле складывались букеты: и хойум, и коровье стадо, и сезогрудая птица на ветке. и поле, в котором согнувшись маячат женские, высоко подоткнувшие юбки фигуры. А есть ещё Глица и Анника. И даже вот сумасшедшего мастера можно попытаться воссоздать. Хотя нет, не заслужил. Она вернулась из леса с саком, распухшим до такой степени, что он, как дружелюбный нохлебник, довольно выглядывал из-за плеча и сбоку и провисал к земле. Листья в нём знакомились друг с другом и мечтали оказаться поближе к рукам хозяйки. Некоторые расхваливали её мастерство, подлизы. Фургон стоял у ворот. Лошади были запряжены, пофыркивали, придали ушами. Сервисян поднялся с лавки у крыльца. Госпожа мастер, голос его был полон укоризны. Вы же хотели ехать. Эльга запрокинула голову, смотря в небо, где уже высоко рассыпало лучи солнца. Мы можем после обеда. Нас ждут в Амине. А так, мы, чувствую, доберемся до него только к зиме. Вы же, если работать начнете, то до темна не остановитесь». Эльга вздохнула, признавая правду. «Тогда поехали». «Это дело», — с видимым облегчением кивнул Сарвисиан. «А то еды нам собрали, за неделю не съесть». Эльга заглянула в фургон и увидела сложенные у заднего борта белые головки сыра, замотанное в полотно сало и гору розоватых клубней. «Зачем столько?» — удивилась она. «В благодарность», — сказал Сарвисиан. «Ильма меня даже слушать не стала, когда я, значит, попробовал возразить. Вы же, госпожа-мастер, видели, какая она? Мой букет к себе повесила, иньку, в светлую комнату». «Всё», — сказала, — «без разговоров». Ну, я и промолчал. Он поскрёб усы, скрывая улыбку. «Зато сказала, к урожаю, к матушке утробе, за меня замуж выйдет. Ну, если я на букете такой, как в жизни». Эльга перекинула сак в фургон. «Я внутри поеду, можно?» «Смотрите, растрясёт госпожа. До смотровой шиги дорога не шибко хорошая. Я работать буду». «Оно, конечно, дело хорошее», — кивнул Сарвисин. «Я даже сено доложу. Только знайте, что по полудни, к затёмкам, я остановлюсь, и мы никуда не двинемся, пока вы не поедите. Да и лошадкам роздых будет». Эльга улыбнулась. «Хорошо». Ну, тогда, наверное, и поедем. Сервисен схватил у сарая охапку свежего сена и понёс её к фургону. Чего ждать? Опроститься. Так на прополке все уже. Вон Хаюму махнуть можете. За оградой вдалике, в поле, среди зелёной ботвы, темнела неясная фигурка. Она то пропадала в густом море стеблей и листьев, то выныривала, что-то отшвыривая в сторону. "Хаюм!" закричала Эльга и замахала рукой. О! Отозвалась фигурка. Долгой жизни. Эй-эй. Фигурка замахала в ответ. Эльга несколько мгновений постояла, вбирая в себя букет, который мысленно назвала расставание, и полезла в фургон. Долгой жизни, Устя, услышала она сервисена. А госпожа мастер здесь? спросил задорный девчоночий голосок. Мы уже уезжаем, Устя. Я только спрошу. Ну, спроси. Сарвисиан забрался на передок, уселся, завозился на скамье, спиной морща полок. А в фургон к Эльге заглянули карие глаза. Осина, жужелица и липовый цвет. «Ой, вы мастер?» Эльга кивнула. Девочка посмотрела подозрительно. Самостоятельная, серьёзная. Волосы под платком. Пот застыл на щеках и шее грязными ручейками. Руки в царапинах и цыпках. «А вы точно мастер?» Я других видела, они были старше. Эльга показала печать на запястье. Ты хотела что-то узнать? Ой, да. Устье приподнялась, почти леглажи вatom на дощатый задник, чтобы быть к Эльге как можно ближе. А вы можете? Ей не хватило дыхания, и Эльга не смогла разобрать последние слова. Что? Мне бабушка рассказывала, подставив ладонь, зашептала Устье, видимо, желавшее, чтобы её не подслушал сервисен. Что раньше мастер листьев им портреты делал, которые как бы новости о далёком человеке показывали. Новости? Ну да. Эльга недоверчиво качнула головой. Нет. Не знаю, возможно ли такое. Она говорила, что прошлый мастер делал портрет человека из листьев, а когда тот уезжал далеко, в мастерские или в войска, или по торговле, вот куда угодно, то по портрету видно было, всё ли с ним в порядке, не заболел ли. Не ранили ли? Эльга задумалась. Тебе очень надо, Устекевнула. А до зимы потерпит? Девочка потёрла щёку ладонью и кивнула снова. Я к зиме обязательно этому научусь, сказала Эльга. Сейчас я пока не знаю, как это сделать, и нужен будет второй человек, тот, о ком новости. С него, я думаю, букет надо набивать. Но это после лютогоня. Дождёшься? А вы обещаете? Да. Повеселевшее устье отлепилось от борта. Вы только не забудьте. Не забуду. Долгой жизни, улыбнулась Эльга. Лёгкой дороги. Размышляя о новосном букете, Эльга не заметила, как фургон тронулся, и панукаемые возницей лошади потрусили за ограду. Солнце прыгнуло лучом в прореху на мотерчатой крыше, в воздухе затанцевали пылинки. "Госпожа мастер, слышите?" спросил сервисен. "Что?" По хаёму девчонка сохнет, устья-то. А он, вишь, в мастера надумал. До зимы Ильма его, конечно, не отпустит. Да он и сам понимает, что семья без него не выдержит. Ни урожай не соберёт, ни торговли не заработает. А вот с весны он хочет в Чугрин податься. Там какой-то мастер хитрый живёт. А тридцать эринов? Тогда дуд, наверное. Ну, а устья-то, вишь, славная девчонка. Мать в прошлом году умерла. С бабкой одной и остались. Я приеду зимой.